Отрадой была любимая Ингрид, усердно обучавшая меня немецкому языку, дом и, конечно же, спортклуб, посещаемый мною отныне каждодневно, согласно жесткому графику тренировок, мною же для себя установленному. Уже прошла первоначальная утренняя ломота мышц, налитых свинцовой болью, оглушенность от падения на татами, выровнялось дыхание». И пять раундов на ринге я отпрыгивал играючи, сколь-нибудь серьезных соперников себе не находя. Владелец клуба убеждал меня выступить на зимнем чемпионате города, обещая протекции и высокооплачиваемую работу. Все было хорошо за исключением главного – отсутствия документов и моего тухлого статуса дезертира-нелегала. Я забил последнюю стопорящую колодку под колесо Мерседеса. — Боюсь, ребята, одну машину придется выгрузить, — сказал летчик. — Центровка не соответствует. — Хочешь геморрой нажить? — спросил его Сеня. — Мы тачек подкатили столько, сколько и договаривались. — А уж какой там у тебя еще груз, браток, твое личное горе? — Я чего? Я готов выгрузить. Давай. Но потом сам расхлебывать будешь. — Ладно, — покривился пилот, махнув рукой. — Да летим потихоньку. Сеня достал из кармана Бушлата телефон и позвонил в Москву, сообщив, что, дескать, ожидаемый груз отбывает. Встречайте. Мы стояли на летном поле, глядя, как самолет выруливает на взлетную полосу. Шел мелкий снежок, сыпавшийся из низкого облачного неба. Аэродром был пустынен и как-то заброшено обреченно сер. Самолет оторвался от сырого бетона, взлетел, устремляясь носом в туманную вышину. Но тут его как-то странно качнуло, повело вниз, затем летчик выровнял машину, однако в следующий момент левое крыло круто опустилось к земле а дальше произошло то, что впоследствии, благодаря данному событию, я иногда наблюдал в своих снах, носивших некий апокалиптический оттенок. Крыло самолета косой срезало полукилометровую полосу сосновых верхушек, черневшего вдалеке леса. Затем белая туша воздушного судна канула с глухим звуком в его дебрях, оставив нам на обозрение лишь едва различимый в буро-зеленой заснеженной поросли хвост, увенчанный красным флажком. У оцепенели скулы. Поправив механическим движением шерстяную кепочку, он произнес вдумчиво «Чего-то там с центровкой действительно!» Откуда-то сыро и утробно до нас долетел ленивый заржавленный вопль неизвестно где таящейся сирены. Леняем, встрепенулся Сеня. «Теряем время! Заметут!» Мы скоренько нырнули в машину, шустро покатив к КПП. Я позвонил Монголу, сообщив о накладочке. Выдержав паузу, явственно отдающую крайним неудовольствием, шеф предписал заниматься дальнейшими делами, сообщив, что с последствиями случившегося разберется сам. Мы тронулись на Кантштрассе к обувному магазинчику, одновременно являвшемуся паспортным столом и базой распределения фальшивых долларов и марок. Задача была простой – забрать у Моисея Сапожника фальшивомонетчика сто тысяч липовых марок, развезя их по трем адресам дистрибьюторов. Я, несколько угнетенный, стоявший перед глазами сцены недавней авиакатастрофы, сидел за рулем, выбивая ступней на педали газа нервную дробь и боязливо высматривая в потоке машин полицейскую колымагу, грозившую мне штрафом за остановку под знаком категорически данное действие воспрещающим. «Жизнь гангстера, доложу я вам, цепь мелких и крупных стрессов, постепенно приучивающих к опустошенной невозмутимости, без которой нельзя, иначе цепь задушит. Наконец, придерживая рукой умещенный за пазуху пакет с деньгами, из ловчонки выскользнул Сеня, сказав «Гоним! Разносчики ждут!» Я тронулся с места, слегка задев бампером впереди стоящую машину с госномером в которой никто не сидел, и, не сочтят данное касание заслуживающим какого-либо внимания, покатил по трассе. Однако, проехав три перекрестка, обнаружил на хвосте полицейскую машину, усердно сигналившую мне фарами. Затем донесся лающий глаз из мощного динамика, призывающий меня прекратить движение. Сеня, вертясь ужом на заднем сидении, срочно укладывал под него пакет с фальшивыми дензнаками, во избежании вероятного личного досмотра, ибо полиция частенько производила обыски иностранцев, особенно русского происхождения. Замечу, объективные к тому причины у блюстителей порядка имелись, чего греха таить. Я принял вправо, затормозив у обочины, прекрасно осознавая, в чем дело. Кто-то из немцев заметил, как я задел бампером припаркованную машину и незамедлительно отзвонил в полицию. Подобный рефлекс у германцев органичен, как дыхание. Я отдал подошедшему полицейскому документы. Мельком взглянув на них, тот молвил. — Где страховка? — Вот так номер. Я судорожно принялся рыться в карманах но страховки нигде не обнаружил. Осмотр салона также не принес никаких результатов. «Вы можете проверить по компьютеру», — начал я. Но сей жалкий лебед оборвала неприязненная команда. «Поедете в участок!» Я был отстранен от руля, усажен на заднее сиденье автомобиля по соседству с досадливо взирающим на меня сеней. И с этой минуты управление нашим «Мерседесом» перешло в компетенцию властей. В участке нам сообщили, что никакого ущерба государственному автомобилю мы не нанесли. Однако, пока не предъявлена страховка, «Мерседес» останется в участке. «Куда ты ее дел?» — злово прошал меня Сеня. «Ну, думай. Представляешь, что будет, если мы сегодня не развезем туфту?» «У меня тут одна знакомая», — промямлил я. «Может, у нее оставил?» Сеня кинулся ловить такси. В квартире Ингрид страховки я не обнаружил. Зато, когда уже выходил из подъезда, осенило. Бушлат! В него же я перекладывал все документы. А после, в спешке швырнув спецодежду в багажник, наверняка оставил в ней и страховку. Мы вновь покатили в участок. «Страховка в машине!» объяснил я равнодушному дежурному. «Дайте ключи!» Ключей мне никто не дал, но в сопровождении двух полицейских мы проследовали к Мерседесу, открыли багажник и вытащили из бушлата искомую бумажку. «Прошу», — гордо предъявил я документ властям, — «могу теперь ехать? Сначала надо подписать акт, что все хранящиеся в машине вещи возвращены вам полностью», — ответил педантичный полицейский. Мы прошли в закуток рядом с дежурным помещением, где я с наслаждением требуемый акт подписал. — Все? — спросил, подняв глаза на дотошных бюрократов. — Нет, не все, — сказал один из них. — В вашей машине под задним сиденьем мы обнаружили сто тысяч немецких марок. Кому они принадлежат? Я посмотрел на Сеню, задумчиво поглаживающего ладонью небритую щеку. «Как я понимаю, деньги принадлежат не вам!» — утвердительно произнес полицейский. Сеня шумно выдохнул воздух через нос, произнес, заведя глаза к потолку. «Не, почему? Это мои деньги!» «Вот как? Тогда почему вы оставили такую значительную сумму в машине?» «А что с ней будет?» — ответил Сеня безучастно. «Машина же в полиции! Значит, охраняется...» — Но тогда надо подписать акт и на возвращение денег. — Подпишем, — пожал плечами Сеня. — Это легко. Один из полицейских принес пакет с деньгами, предложив нам их пересчитать во избежание недоразумения. — Все точно. Сеня, исполнив требуемые формальности, размашисто подписал протокол. «Нет, не все», — донесся ответ. «Данные деньги фальшивые, и теперь вам следует объяснить, откуда они у вас». «Я так и знал», — сказал Сеня укоризненно, глядя на меня. «Что вы знали?» — встрял полицейский, владевший, видимо, русским языком, как и многие подданные бывшего ГДР. «Что день сегодня не задастся?» — откликнулся Сеня. «Прошу вас позвонить моему адвокату». Без него давать показания отказываюсь. Номер телефона?» – деловито осведомился страж порядка. Сеня продиктовал телефон Алика. После этого нас развели по одиночным камерам. Через час в участок заявился Алекс с двумя немецкими юриспрудентами, должными организовать наш атмаз. Рабочая версия была таковой. Сеня продал неизвестному лицу турецкого происхождения автомобиль БМВ, числящийся за одним из друзей Алика. А турок, вероятно, мошенник, всучил незадачливому продавцу кило туфтовых марочек. Полицейские промурыжили нас в участке до позднего вечера, но все-таки на ночлег у себя не оставили. Вызвалив нас из каталажки, Алик устроил незамедлительный разбор, категорически обвинив в случившемся меня. — Завтра в десять утра будешь в офисе, — приказал звеневшим легированной сталью голосом. — Понял? А теперь валите нахрен, говнюки! Тоже мне работнички, мать вашу! На нарах кайфовать приспособились, а я носись, как обосранный верблюд! Он отобрал у меня ключи и документы от «Мерседеса», и осатанила, газанув с места, уехал, оставив нас с Сеней у дверей злосчастного полицейского учреждения. — Пощады не жди, — предупредил меня Сеня, глядя вслед отъезжающему шефу. — Завтра он тебе насчитает. Мало не покажется. Он умеет. Основная его специальность. Это был действительно какой-то черный день сплошных неудач. На каждом шагу сюрприз. Покидая участок, я вспомнил, что не успел наведаться в Карлсхорст на склад, где хранились бланки удостоверений служащих западной группы войск, которые я уже три дня забывал отдать одному из клиентов Монгола, начавшему угрожать справедливой неустойкой, ибо деньги за документы он заплатил давно. Пришлось ехать в Карловку, так именовался данный район Берлина среди русскоязычного населения. Примчался туда голодный, озверевший, наткнувшись при входе в склад на труболета. Тот, изрядно поддатый, широко расставив ноги, стоял, покачиваясь в своем тяжелом пальто, в размытом свете замызганной лампы на лестничной площадке и перебирал связку ключей, бессмысленно на нее таращить. — О, проклятие! Оказывается, выходя со склада, он захлопнул дверь, а ключи взял не те. Исходя решительной злобой, я отправился к Валере, одолжив у него монтировку и топор. Изрядно вспотев, я изуродовал железную раму косяка, погнув монтировку, сломав лезвие топора и язычок замка, но дверь так и не открыл. Труболету пришлось отправиться ночевать к Валере в Мавзолей, а я, матерясь, покатил на метро домой к Ингрид, едва успев вскочить в отходящий поезд и билета, конечно, не взяв. В вагоне, куда я, запыхавшись, вломился, сидели скучая контролеры с двумя жизнерадостными ротвеллерами. Все как полагается. Ваш билетик. Пришлось заплатить штраф. Дома включил телевизор. Какой-то тип вещал о хронобиологии, мол, у человека есть дни неудач, что доказано и обосновано наукой. Тоже сюрпризик, совпадение. Да, есть такие дни, в которые надо сидеть дома, не высовывая носа наружу. Но обойдется ли? Помогая, Ингрид в стрепне начал резать картошку и располосовал тесаком мизинец. Вот и сиди дома, ничто не спасет. Скрепя сердце, позвонил клиенту насчет удостоверений, объяснил ситуацию, услышав в ответ возмущенное рычание. Далее перезвонил Изи, сказал, что случилось лажа с замком, но за его замену я отвечу материально. — Ты там всю раму разворотил, паскуда! — завизжал Изи, побывавший, оказывается, на складе сразу же после моего отъезда оттуда. — Теперь без автогена не обойтись! — А завтра ребята должны свои пиджаки с утра забирать. Что им скажу, а? Тра-та-та». Изя ругался так, что я, блея оправдание, был страшно рад, что говорю с ним по телефону, а не воочию. В итоге у меня страшно разболелась голова, и я выпил аспирин при ближайшем рассмотрении, оказавшийся противозачаточной таблеткой. «Коробки — копия просто, твою мать!» Так закончился этот жуткий денек. Явившись утром в офис, я застал там Алика и травмированного мною Леху, до сих пор проходившего какие-то восстановительные физиотерапевтические процедуры. — Ну чего, Орел? — начал Алик, посмеиваясь. — Признаешь вину? — Отчасти, — сумрачно отозвался я. — Ну и чего делать будем? Залет-то серьезный. «Я расплачусь», — сказал я, еще вчера решив отдать Алику в качестве компенсации свой БМВ. «Он расплатится! Это рвань!» — вступил в разговор Леха. «Что из тебя, кроме дерьма, вытрясишь то а?» «Леша, что за мансы?» — урезонил его Алик. «Мы все-таки друзья, свои ребята. Не будем обострять?» «Я расплачусь», — повторил я. «У меня есть дорогая машина. Берите» бмв имеешь в виду?» — сощурился Алек. «Да». «На которой твоя девка сейчас ездит?» Я сжал зубы. Задело меня и подобное определение Ингрид, и нехорошая осведомленность Монгола о частностях моей личной жизни. «У меня у самого машин море», — продолжил Алек, «И дело не в машинах, и даже не в деньгах». «Машины гниют, деньги тратятся. Дело в другом, в ответственности и профессионализме. Раздолбая и дилетанты в бизнесе не нужны. И за ошибки в нашем профсоюзе платят кровью, Толик. Бабки решают многое, но не все, ясно?» «Ты решил перерезать мне глотку?» «Хм...» — Халик только усмехнулся. Платят не обязательно своей кровью, — уточнил вкратчиво. — Но и чужой. — Я кого-то должен грохнуть. — Обязан! — громогласно подтвердил Леха, взгромождая ноги в кроссовках на письменный стол. — Именно так и покроешь, должок. — И кого же? — бесстрастно спросил я. — У тебя, считай, два заказа, — поведал Алек, ногтем ковыряясь в зубе. — Первый есть одна баба. Живет здесь давно, вышла фиктивно замуж за одного делового из Союза. Парень нуждался в документах. За брачок он ей чин-чинарем проплатил. Все шло как надо. А потом клиент нажил денег, больших. Ну, у девочки загорелись глазки, появился нездоровый аппетит. Заявила. Я, мол, законная жена, так что в связи с разводом гони монету». «А мозг ей вправить нельзя?» «А зачем?» — Алик почесал мизинцем бровь. «Мы не нейрохирурги. К тому же есть заказ именно на конкретное устранение. И ты его выполнишь. Сначала этот, потом другой». «Но мы же договаривались насчет макрухи, начал я. «Но Леха прервал меня утробным ревом». «Ты чего минжуешься, падла? Ты Сеньку чуть под кичу не подставил. Мы одним адвокатом десятку марчел отстегнули. Не договаривались, блин. Бери волыну и вперед, и безо всяких разговорчиков в строю!» «Да, Толя», — грустно подтвердил Алек, — «у нас тут не детский садик, пора уяснить». Так что завтра получишь все необходимые данные. Хорошую пушку с глушаком и приступай с Богом. — И еще, — потряс пальцем в воздухе Леха, — если начнешь чего выкозюливать, бабу твою завалю лично, обещаю. Сначала ее, после и до тебя доберемся. На дне океана найдем, если финтить вздумаешь. Без понтов заявляю. — Давай, Толик, давай, милый! — ласково подтолкнул меня к выходу из кабинета Алик. — Гуляй, настраивайся психологически, съезди к Стефану, отвлекись, очень помогает, проверено. Я молча покинул кабинет, обреченно сознавая, что меня развели и загрузили по полной, что называется, программе. Особенно удручало то, что бандиты проследили, где и с кем я живу и теперь под удар подставлена Ингрид. Я отправился в американское посольство. Назначенный мне консулом срок ожидания ответа еще не истек, но вдруг уже есть какой-то отклик на мое заявление. О, -о, -о, -о! появившийся с забронированным стеклом консул улыбнулся мне как старому желанному приятелю. «Вы пришли очень кстати! У нас есть для вас новости!» Сердце мое радостно подпрыгнуло в истомившейся душевным страданием груди. «Вы действительно родились в Вашингтоне?» — учтиво говорил консул. «Действительно выросли там. Это правда, мы проверили!» Я насторожился, хотя тоже улыбался ему в ответ и кивал, как заведенный болванчик. Интонация консула несла в себе перспективу произнесения им неблагополучного слова «но». «Но», – произнес консул сокрушенно, – «ваши родители, к сожалению, занимались на территории США шпионской и подрывной деятельностью, а потому на ваше заявление о гражданстве наложена отрицательная резолюция. Впрочем, вы можете подать апелляцию». «Какой шпионской деятельностью? Вы сошли это...» – воскликнул я сорванным голосом. «До свидания». Консул, не переставая мило улыбаться, отодвинулся от окна. — А кому подавать апелляцию? — заорал я в проделанные в пуле непробиваемом стекле дырки. В Сенат! — дружески помахал мне рукой дипломат, скрывшись в неведомых глубинах своей посольской кухни. Едва я вышел из консульства, на голову мне что-то шмякнулось. Я снял кепку. — Голубь! Хотя потому, что я увидел на кепке, можно было предположить, будто в берлинском небе летают коровы. Я бросил головной убор в урну, стоявшую на углу консульства, и, настороженно вглядываясь в вышину, пригорюнился, не зная, что предпринять. И вдруг, подобно скользнувшей в мутной воде блесне, явилась мысль. А что, если позвонить по связному телефону Олегу? Я подошел к телефонной будке, вставив в прорезь автомата карточку. Набрал номер. Ответил приятный женский голос. Тут я забыл, какое надо произнести имя. Помнил, что я сержант, а вот имя... — Так, блядь! — сказал я. — Что? — Ой, извините! — смутился я. — Сейчас вспомню. Голубь тут еще. — Кто говорит? Я, наконец, вспомнил пароль. Говорит сержант, произнес я, нахожусь в Берлине. Мне срочно надо связаться с Карлом Леонидовичем. Вас не затруднит перезвонить через час-полтора. Хорошо, но передайте, у меня большие проблемы. И я повесил трубку. Затем решил съездить в Карлсхорст, навестить труболета. Узнать заодно, отремонтирован ли дверной замок. Мне было необходимо как-то отвлечься от тягостных раздумий, в которых главенствовал один простой и вечный вопрос. Что делать? Доехав до Карловки, я вновь вошел в телефонную будку, перезвонив в Москву. — Завтра в семь часов вечера, — доложил мне все тот же женский голос, — стойте на платформе «Александр Плац», Сбан, направление в сторону ЦО, повторите. Я повторил и, дождавшись сигнала отбоя, двинулся узенькой улочкой мимо замшелых зданий с от стен штукатуркой в сторону своей резиденции. Дверь в складское помещение была приоткрыта. Я прошел на кухню, застав там Изию за довольно-таки странным занятием. Он целился из десантного Калашникова в решетчатое окно, причмокивая, и в холостую, как играющий в войну мальчишка, нажимая на спуск. Узрев меня, Изя, несколько смутившись, положил боевое оружие на стол. — Вы чего? — спросил я. — С ума посходили. Дверь открыта, а тут... — А кто, сука, замок сломал? — вскинулся Изя. — Вот ждем теперь... «Валерка за новым пошел, сейчас менять будет!» «А это...» — кивнул я на автомат. «Чего это? А приобрел вот у твоего дядюшки!» «Зачем тебе? Пусть будет!» Изя любовно погладил лакированное цевьем. «А где дядюшка?» — спросил я. «В ванне!» — Изя снова взял Калашников в руки. Новая игрушка чувствовалась, не давала ему покоя. Вздохом прокомментировав детские забавы взрослого мужика, я вышел из кухни, постучавшись в дверь ванной. «Прошу!» — донесся голос труболета. Я растворил дверь, тут же окутавшись густой пеленой пара. В неотапливаемом помещении с ржавых коммуникационных труб свисали сосульки в эмалированной емкости, доверху заполненной горячей водой, возлежал, выставив из нее голову в армейской ушанке с оттопыренными пазаичьей клапанами труболет, державший в руке самоучитель сербского языка. — Гражданин начальник, — произнес он, — сердечно рад. Как поживает русская мафия в Берлине? — Это у тебя спросить надо, — ответил я. — Да какая я мафия, — зевнул труболет, — впариваю фраерам железо. Договорить он не успел, в коридоре раздался шум, затем его заполнили полицейские, одни из которых вошли в ванную с изумлением, уставившись на голову труболета, втянувшего голову, увенчанную ушанкой в плечи. А другие проследовали на кухню, где, утративший бдительность Изя, осваивался со своим персональным Калашниковым. Через час наша троица, закованная в наручники, куковала в полицейском участке. Визит полицейских, как оказалось, был вызван тем обстоятельством, что немецкие власти обнаружили подлог в документах, благодаря которым Изя занимал помещение склада. Помещение уже давно армии не принадлежало, перейдя в ведение муниципалитета а армейские жулики, след которых простыл, нагло Изю надули, содрав с него взятку, арендную плату и выдав ордер с печатью расформированного хозяйственного подразделения. Таким же образом, мазуриками в погонах продавались квартиры, особняки и земельные участки, ранее принадлежавшие советскому военному ведомству. Так что Изя пострадал в степени незначительной. Хотя изъятый автомат с основательным боезапасом и куча барахла неизвестного происхождения явились прецедентом к серьезному следственному разбирательству. Кроме того, осмотрев комнату, где проживал труболет, полицейские заподозрили изю в незаконной сдаче в субаренду части помещения, и мною лично была услышана реплика на немецком языке следующего содержания – Это только русские могут самовольно вселиться и еще делать на этом бизнес. Представляю, какой у них будет там капитализм в этой России. Труболет, быстро оправившийся от шока, торжественно заявил на хорошем немецком языке, загодя, видимо, приготовил фразу, «Будь то бы он беженец из захваченной войной Югославии и просит убежище». — А сколько вы уже находитесь в Германии? — спросил его полицейский начальник, специально вызванный после такого заявления в дежурную комнату. — Около месяца. Почему же не обратились к нам в течение этого времени? — Да все дела, — ответил труболет. «Понимаю», — грустно согласился начальник, посмотрев искоса на конфискованный автомат. «В ходе разбирательства выяснились, кстати, имя и отчество старого моего знакомого. Звали, оказывается, труболета Илон Арчанович. Дошла очередь и до меня». Я объяснил, что попросту заблудился в районе, разыскивая знакомого прапорщика Сашу, фамилию которого, к сожалению, запамятовал. Зашел в первую попавшуюся дверь, оказавшуюся открытой, а тут... «Ваш паспорт!» — потребовал представитель властей. Вместо паспорта я написал ему на бумажке номер сотового телефона Алика. Меня снова отвели поскучать в камеру, и до приезда шефа я хладнокровно вздремнул на жестких деревянных нарах. Алик поначалу взъерепенился, кляня меня за очередной залет, но затем, услышав, как обстояло дело, зашелся жизнерадостным смехом, сопереживая таким странным образом Изи, влипнувшему в скверную историю с неясным продолжением и финалом. Затем, отсмеявшись, сообщил. Пушку, фотографию, адрес получишь послезавтра, вечером. А завтра перевезешь из аэропорта двух негров и трех косоглазых. Самолет приходит в десять утра. Грузовая машина будет ждать у забора, все как обычно. И чтоб без проколов. А то уже начал глубоко и щекотно меня доставать. — Алик, — перебил я его, — скажи честно, у тебя что, нет иного исполнителя для мокрухи? «Сколько хочешь!» — уверил он, резко и зло мотнув головой. «Но только им будешь ты!» — силой ударил кулаком по рулю. «И на том разговор закончен!» Я промолчал. Я думал. Думал о том, что монгол сделал в отношении меня неверный выбор. Неверный принципиально и очень для себя опасный.